оприжалась спиной к шершавым бревнам стены, и слезы снова покатились по ее щекам. «Ах ты ж, подлец! Ах, подлец!» — сказала она себе, всхлипнув, и обмерла. Со двора донесся знакомый голос Антона, но голос был в меру спокоен, без крика и тревоги. Что-то он спрашивал там, И ему тихо отвечал хозяин. Кажется, он все еще не обнаружил ее побега. Они говорили о лошади. Но что будет, когда он вернется в избу и не найдет ее там? Ведь он может перестрелять всех, поняв, что она бежала с их помощью. Боже, что ожидала эту несчастную семью? Она выглянула из-за угла. Но во дворе между темных стен хаты и сараев ничего не было видно. Антон с хозяином куда-то исчезли, может, уже вернулись в избу. Конечно, ей следовало без промедления бежать в лес, а вось он не сразу бросился бы за ней по следам. Но она медлила. Ее опять словно парализовало за этой провонявшей копотью и дымом банькой Вся она тряслась, отохватившая ее на ветру стужи и с ужасом ждала криков и выстрелов. Теперь уже не со двора, а в избе. Ах, подлец, ах, предатель! Не в состоянии что-либо решить, И вся нервно трясясь от стужи и страха, она стояла у стены уже минуту, если не больше, чувствуя, как убывает ее с таким желанием обретенные шансы спастись. А вдруг она снова услышала голоса во дворе, и это вернуло ей часть самообладания. Значит, они еще не в избе, и самое страшное откладывалось еще на две-три минуты. И тогда, все вглядываясь из-за неровного угла бани во дворы постройки, она увидела на сером снегу две неясные вдали фигуры, высокую Антона и пониже хозяина, которые уходили куда-то к сараям. Тут только она смекнула, что он будет обыскивать сараи, что лошади пока не нашел. Тем самым он дарил ей еще несколько скупых минут, И она вдруг поняла, что сейчас сделает. Чуть забирая в сторону, чтобы снова прикрыться избой, она бросилась назад ко двору. Минуту назад, выбежав из двери, она видела на дровосеке вогнанный в колоду топор. Теперь, и крадучись возле стены, она вбежала на дровосек, И схватилась за гладкое холодное топорище, обеими руками с усилием выдернула топор из колоды. Потом обогнула с другой стороны избу, перелезла через невысокий штакетник ограды, взбежала на знакомое крыльцо с увесистым замком на двери. Но на крыльце спрятаться было негде. Все тут было открыто, а снова бежать через дровосек в избу у нее не было времени. Конечно, она ничего не обдумала и даже не осмотрелась как следует, но иначе она не могла. По-прежнему ее душила обида, слезы то и дело застили ее взгляд, и она с трудом принуждала себя к осторожности. Пробежав под ворота угла, чтобы взглянуть на сараи, она тут же отшатнулась к стене. Они уже шли по снегу от сараев к избе. Зоська прижалась спиной к стене и занесла топор. Их шаги приближались. Сердце ее глухо стучало в груди, отдаваясь в бревнах стены, давящий комок застрял в горле. Но она не заплакала, она лишь сглотнула слезы. И как только он шагнул из-за угла, со всей силой взмахнула из-за плеча топором. Тут же она поняла, Неудачно. Антон круто по вывернулся и сильно ударил сам. Занесенный во втором взмахе топор стукнулся о стену и отлетел к ногам. Зоська вскричала, и он матерно со злобой выругавшейся прокинул ее на снег, ударил раз и другой, приподнял, встряхнул и снова ударил. «Ох ты, курва твою мать! Что удумала? Ох, курва!» Недолго...